Глава 19. Ольга по-прежнему жила в Вышгороде. Она уже даже свыклась с мыслью, что это ее вотчина, и большего не видать. Князь сам по себе, после пересказа о выполненном поручении, снова забыл о ней. Для Игоря Ольга умница и только. И ничего с этим не поделаешь, насильно мил не будешь. Какой уж тут сын. Вряд ли и заступница поможет, если князь в Выжгород не ногой. Поэтому, когда во дворе вдруг застучали копыта коней, а в ложницу метнулась злато, князь у Ольги похолодело в груди. Срочный приезд мужа мог означать только беду. Он не бывал в ее тереме просто так. Но княгиня постаралась взять себя в руки и, войдя в ложницу, Игорь увидел спокойную, как всегда, красивую женщину. Она, не опуская глаз, выдержала его бешеный взгляд, мысленно гадая, чем тот вызван. Почему недоволен князь? Ольга перебирала в памяти события последних дней. Нет, ничего такого. О том, что княгиня крещена, муж узнал сразу. Посоветовал молчать. И не выставлять свою веру перед всеми. Ольга, понимая, что это действительно ни к чему, молилась тайно, грекам наказала в глаза никому не лезть. Оба грека при ней ведут себя тихо, никому не мешают. Что же случилось? А князь нервно прошелся по ложнице. Остановился перед иконой, витящей в углу, насмешливо фыркнул, и вдруг резко повернулся к жене. Византиец к тебе приставал? Что? Даже не сразу сообразила, о чем это он, Ольга. Император тебя замуж звал. Тут княгиня поняла, что мужу рассказали таки о домогательствах Романа Локапина. Он ревнует, неужели ревнует? Стараясь не выдать радости, Ольга спокойно ответила: Император был приветлив со мной. Игорь схватил жену за плечом, грубо и почти зло, повторил вопрос. «Он тебя замуж звал?» Ольге было очень больно. Она с трудом сдержала слезы, но высоко вскинула голову. Звал. «Да только я не пошла!» Князь выпустил наконец ее плечо и заскрипел зубами. «Я его царь-град с землей сравняю!» А княгиня вдруг успокоилась. Поглядела на икону и возразила. «За что? Что мою красоту заметил?» «Скажи Игорю такие слова, кто другой отправился бы в поруб вместе с рабами». Но синие глаза Ольги смотрели на мужа вызывающе. Все же она не теремная сиделица. Муж должен это понимать. И князь отвел взгляд, хмыкнул. Почему-то упоминание о красоте жены, не доставшейся византийскому императору, ему понравилось. Игорь уже мягче поинтересовался. «У них же нельзя две жены иметь». Я про то не спрашивала. «А почему не пошла?» Теперь глаза князя смотрели насмешливо. Ольга разозлилась, но вида не подала. «Зачем?» «Была бы в Царьграде императрицей». И снова подбородок княгиня вздернулся. «У меня есть Выжгород!» Игорь, не зная, что ответить, примиряющий хмыкнул. Великие владения!» Княгине очень хотелось ответить, что да, большие. Но она лишь пробормотала. Зато порядок. У князя Игоря был хороший слух. Он с интересом посмотрел на жену, а ведь права. «Такой, как у нее, порядок не у всякого князя найдешь!» Сел уже спокойно, выпрямил уставшие за день ноги, чуть откинул голову. У себя сделаешь, как у греков? Разговор снова шел только о деле. Для мужа Ольга хорошая хозяйка, и не более. Но еще хуже, что князь говорит о ней отдельно от себя. Стараясь не подать вида, как ей тошно, княгиня отрицательно помотала головой. «Не все нам хорошо, но что и перейму». Игорь вздохнул. Ярость прошла, почему-то больше не хотелось кричать и уничтожать далекого романа Локапина, позволившего себе позариться на его жену. Стал спрашивать о Византии, о том, удержится ли роман у власти и сможет ли Константин скинуть тестя. Ольга возражала. Константин молод, куда ему с романом тягаться? И все-таки Ольга видела, что не договаривает князь. Что-то его еще интересует, а спросить не могла. В ложницу заглянулась теша с вопросом, будут ли ужинать. Князь вскинул голову. Да, голоден сильно. За ужином Игорь вдруг сообщил Семеон снова на романа войной пошел. Сейчас можно с греками хорошо поторговаться. Как думаешь, боится его византиец? Это было неслыхано. Князь советовался с княгиней не по вопросам хозяйства, как раньше, а о возможности похода на Византию. Но Ольга не выдала своих чувств. Только чуть дрогнули опущенные ресницы, подняла спокойные синие глаза и улыбнулась. Симеон Роману, что кость в горле. Сами же научили, знают чем взять. Если захочет, может и царь град повоевать. И чуть тише добавила. И нам надо воспользоваться. Сейчас ее занимал. Даже не столько далекий Роман Локапин, сколько то, что на дворе почти ночь. А князь не спешит на коня. Даже не вспоминает, что ехать пора. Останется в Вышгороде? Такого давно не бывало. Остался, и после того приезжал очень часто. Точно нелепое сватовство романа снова открыло киевскому князю глаза на красоту своей жены. Дивились все, а Ольга ежедневно мысленно произносила слова благодарности лику женщины с младенцем на руках, висящему в углу ее ложницы. Тем более, когда поняла, что снова носит под сердцем ребенка. Прекраса с грустью глядела в зеркало, расчесывая длинные, но уже заметно поредевшие волосы. Она в молодости не любила, чтобы другие чесали. Почему-то казалось, от этого волосы редеть начнут. Никто не касался гребнем кос княгини. Но поредели они все равно. Волосы светлые, потому седины не видно, как у болгарки. Но она есть, сама княгиня про то знает. Жизнь прошла, дочки уже в других семьях живут счастливо, и то радость. А прекраса одна, если раньше князь хоть к дочерям заходил, то теперь совсем не появляется. У него варяжская разумница есть. С ней по всем вопросам совет держит, она главная. И к Яне не ходит. Все только у Ольги или вдали где. Прекрасно вспомнила, как однажды с горечью спросила воеводу Асмуда, что князь находит в этой гордячке. Тот покачал головой. Разумно. Да разве зато жен любят? Невольно вырвалась у княгини. Воевода смутился откровенности хозяйки, но ответил. Сначала за это, потом заметил и красоту, и ласку. Прекрасе хотелось швырнуть вас чем-нибудь, но сдержала себя, только глазами зло сверкнуло. Тот все понял и быстро ушел. А зло княгиня сорвала на ближней девке, оттаскав бедолагу за волосы. И девка была не виновата, но у нее косы оказались ровно такого цвета, какие были и у самой княгини в молодости. А теперь уж нет, а вот и досталась несчастной. С Яной прекрасно давно уже не встречалась и о княжече больше никогда не заговаривала. Вообще болгарка напоминала ей о нехорошем, а потому видеть вторую жену первой не хотелось. Да и сама больше не рвалась в киевский терем, видно, смирилась с судьбой. Смирилась. А сама прекрасно смирилась. Княгиня вздохнула. Да куда ж денешься? Мысли снова вернулись к проклятой сопернице. Как сумела та заполучить себе князя? Не иначе, как колдовство. Неужто? Но на всякое колдовство есть и другое, посильнее. Прекраса почему-то никогда не задумывалась, кто все же пытался извести князя и погубил княжича. И мало ли недовольных. И старого князя Олега вон тоже отравили. Всех можно, всех. А варяшку тоже? От этой мысли стало страшным. Прекраса попыталась прогнать ее, уже хорошо понимая, что не сможет. Что теперь... Будет так думать, пока не случится что-то, либо с Варяжской, либо с князем, либо с ней самой. Такие страшные мысли, возникнув однажды, человека не покидают. Прошло немало времени, но отделаться от недобрых чувств Прекраса так и не смогла. И однажды кликнула девку, отправила к ворожеи, что славилась на весь Киев, велела позвать к себе. «Чего ты хочешь, княгиня?» Глаза старухи смотрели неожиданно молодо, из-под седых бровей. А голос был надтреснутый, скрипучий. Точно ей не одна сотня лет. «Извести соперницу». Прекраса почему-то вызывающе вскинула голову. Старуха усмехнулась. «Извести?» «Которую? у тебя их две». Да какая болгарка соперница, фыркнула княгиня. А вторую никак нельзя. Глаза колдуни смотрели жестко. Не можешь? Не могу, покачала головой та. Не в моей власти, не если бы и захотела. За ней сила ей Русью править. Прекраса не обратила внимания на это, если бы и захотела. Заметила только последнюю часть. Но у нее и детей нет. Будут, скрипучим голосом поведала колдунья. Снова сын, он станет править. И он, и она, больше она. Врешь, пошла вон, не выдержала княгиня. Но колдуня вдруг сокрушенно покачала косматой головой. А тебе, княгиня, недолго осталось. Она молча склонила голову и исчезла за дверью неслышным шагом. Откуда было Прекрасе знать, что когда-то именно эта колдунья помогла заполучить Ольге мужа в свою ложницу? Но уже тогда старуха ведала большое будущее молоденькой княгине, потому и помогла. Прекраса вдруг решила, что сделает все, чтобы такого не случилось. Нет, не будет варяжка править Русью. Прекраса такого не допустит. Ольгу спасло только то, что сама княгиня через несколько дней слегла. Простыв на холодном ветру, в бреду она кляла соперницу и всех, кто мешал им с князем быть вместе. Вспоминала молодые годы, звала мужа. Тот пришел, поглядел на мечущуюся в беспамятстве жену, сокрушенно покачал головой, но сидеть у ее лужа долго не стал. Прошли времена прекрасно. Померла княгиня через неделю. И так долго боролась со смертью. Она не пришла в себя, но успела много сказать. И про первенца князя, и про Яну, и про воеводу Свинельда. Только слышали это лишь ближние холопы. А те лишнего никогда не болтали понимая, что длинный язык укорачивает шею. Князь никогда не узнал то, что хранило в секрете княгини.